Глава 15 Энна Клуги снова выходит на работу. о т т а Квангель еще только заступил на смену в столярном цеху, а Энна к л у г е уже шесть часов стоял за токарным станком. Да, этот хлюпик не рискнул отлеживаться в постели и, несмотря на слабости, боль поехал на фабрику. Встретили его там не слишком ласково, но иного он и не ждал. «Что, Энна, никак опять надумал у нас погостить?» – спросил мастер.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 Где тебя так отделали, мерзавец? С такой харей на работу явился. По бабам шлялся, потаскун. Вон где здоровье разбазариваешь. А мы тебе плати? Где ты был? Где тебя т а к угораздило? х а т д о к хренов, а? Отутюжили меня, — пробормотал Энна, съежившись от страха под взглядом допросчика. Кто, кто тебя отутюжил, говори, — рявкнул коричневый рубашечник, размахивая перед носом Уэнна, кулаком и топая ногами. И в этот миг все мысли вылетели у э н н а к л у г и из головы. Напрочь забыв о своих намерениях и об осторожности, под угрозой новых побоев он испуганно прошептал, «Осмелюсь доложить, эсэсовцы отутюжили».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 не найдется ли у того синей рабочей блузы. Энна Клуги опять в ы ш е л на улицу и уже в а п т е к а р с к о м магазине вдруг в с п о м н и л что в квартире у Лотте, откуда его бесцеремонно вышвырнул приехавший в отпуск муж, остался весьма увесистый чемоданчик с пожитками. Он выбежал из аптеки, сел на трамвай, рискнул, поехал прямо к ней, не бросать же все свои вещи.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 В одинокой гостиничной к а м о р к е он не выдержит. Но, несмотря на б а б он будет работать, работать, работать. Никаких фокусов, ни в коем случае он исправился.